Волейбор. Обнаженная лига спала рядом. Руга расчесывала волосы зирани сидя на краю кровати. Княжич рассматривал их все так же с нескрываемым интересом. Кто они? Что они? Ответа он не находил, но подозревал, что наука любви, кое деревенские распутницы обучали юного волейбора, далека от своего завершения, и ему еще многое можно познать. «Сколько вам лет?» — спросил княжич, потягиваясь. «Много!» — ингриво ответила руга. «И будет еще больше. Ты накормил нас там, в деревнях. А мы питали силой твои руки». Все так же медленно, проводя по длинным черным волосам зираны, сверкнула зелеными глазами руга. Ее волосы медленно меняли цвет. Медь окрашивала ее. «Ты ведь накормишь нас снова!» Проснувшись, спросила Лига. Ее волосы приобрели каштановый оттенок. «Что вы такое?» Брызгливо отмахнулся от Лиги княжич. Он встал с кровати и подошел к столу, где стоял полный графин меда. «Все никак не привыкнешь?» спросила Зирана. «Я задал вопрос», наливая мед, настоял на своем княжич. «Приказываю отвечать». «Мы твоя стража». Нараспев и в один голос сказали они. Мы твоя страсть, мы твоя воля. Да, да, да, тысячу первый раз слышу это. И выпил до дна. Возможно, я задаю неправильный вопрос. Как бы сам с собой, молвил Слович. Как твое настоящее имя? Обратился он к Руге. Я Руга. Княжич метнул в стену плавно качающиеся кареты графин, и застыл бессильной ярости. — Ты человек? — спросил он, успокоившись. — Нет, — ответила Руга. — Тогда кто ты? — Я Руга. Волейбор, сжав кулак, смачно врезал, попав ей прямо в челюсть. Кость хрустнула и вылезла из щеки. Но Руга тут же провела рукой, и кость вернулась на место, а порванная плоть заживала на глазах. «Мне вылечить твою боль в руке, мой господин?» — спросила она, как ни в чем не бывало. Валибор вскипел, доставая из ножен сталь. «Не время играться!» — сказала Зирана, останавливая ярость княжича. «Мы прибыли!» — в тот же миг в дверь постучали. «Кто там?» — спросил Валибор. «Мой лорд! Берест на горизонте!» — послышалось снаружи. «Значит, пора собираться!» Стражи облачили его в доспехи и отошли в сторону. «Приедете в город после меня», — приказал волейбор. «Как приму командование, вызову вас в терем». «Это древний город», — сказала Лига. «Вокруг него много светочей чудо-камня. Не оставляй нас надолго, ибо силы наши иссякнут. Тогда нам придется тебя покинуть, и ты останешься один». «Это мне решать», — пробурчал он, выходя. «Еще нет», — тихо прошипели они, после чего волейбор хлопнул дверью. Все как полагается, во главе почетного караула стоял сама Гриппа. За ним воеводы, дальше знать и прочие достойные люди. Полк выстроился в парадной шеренги на огромном широком плацу, громогласным «Ура!» приветствуя прибытие владыки Запада. Волейбор спешился и подошел к старшему воеводе. «Пост сдал», — с поклоном молвил Агрипа. «Пост принял», — ответил Волейбор. «Мы были весьма сильно обеспокоены вашей судьбой, Слович», — сказал вышедший военачальник. «Я Ладан, воевода по лесе. Он приложил руку к сердцу и поклонился. «И мой слишком болтливый заместитель», — пробурчал Агрипа. «Мой сын Затон». — представил воевода, стоящего рядом юношу. — Тоже воевода? — спросил, пожимая руку Затона Волибор. Пока нет, — улыбнулся Затон. — Лишь тысяцкий, Крутояра. — Кто там воеводы? — Это я, Борислав, из Пятых Словичей, — поклонившись, ответил правитель Крутояра. а наш дальний родственник. И Валибор, трижды приобняв, поприветствовал Борислава по древнему обычаю крови. Это, перемысл, правитель Вазовица продолжал представлять собравшихся Агрипа. Как не воевода, удивился Валибор, пожимая руку. Его назначение не в моей власти, но в твоей, как бы нажал на последний слог Агрипа. Командиры закончились, и дальше шла знать да тысяцкие. Так остановился Валибор. С воеводами Полеся, Крутояра и Вазовица я познакомился. «А кто правит Кессию и Клецком? Ваш двоюродный брат Ярополк, временным воеводой в кесси ответил Ладан. «Гонец с приказом о его назначениях прилетел сегодня утром. В Клецке он же временным наместником». «Что значит назначениях?» — нахмурил брови волейбор. «Почему без моего дозволения? Приказы подписаны верховным старцем и главным воеводой», — прогремел Агриппа. Они в своем праве назначить его наместником и воеводы одновременно в разных городах. В душе Бора закипала ярость. Силой сжав рукоять меча, так что пальцы побелели под черными перчатками, он выдохнул. «Они в своем праве», — светским тоном заявил он, и пошел дальше здороваться со встречавшими людьми. Штаб Береста в княжем тереме полон тут и знать и военное руководство и зарубежные послы наместником западной столицы был неизвестный волейбору выходец из смольской знати ванда Брослов по имени яраст чиновник низко поклонился и уступил место во главе стола кто здесь отвечает за этикет без лишних слов спросил волейбор на дальней скамье поднялся молодой человек изяслав имею честь быть им представился молодой воин, застыв в низком поклоне. «Отныне я буду восседать на западном престоле. Если потребуется еще раз собрать подобное сборище, планируйте это в тронном зале». «Да, владыка?» «Выпрямись ты уже», — громко усмехнулся Агриппа. «Не у Бхазар находишься». либору передернуло. «Разберусь с этим фамильярным воеводой позже», — подумал он, а вслух спросил. «Кстати, где их посланец? Или убег уже?» На дальнем конце стола поднялся смуглый посол кочевников. «Величайшему хану из ханов, Чулуму, нечего делить с сиятельным и лучезарным правителем Запада», скрипя голосом на ломаном славянском проговорил Пхазар. «Это как же?» — поднялся со стула волейбор. Он резко запрыгнул на штабной стол и размеренным шагом подозумленные взгляды, медленно и зловеще вынимая меч, подошел к послу. «Ваши люди вторглись в наши земли и бесчинствуют, а твой хан как бы ни при чем?» На этих словах в штаб принялись входить разящие. По одному они вскакивали за спинами присутствующих с обнаженной сталью, а двое, подойдя к послу, положили руки на плечи, обездвижив. «Клонусь!» взвизгнул посланник, «Мой величайший чулум-хан не имеет к вторжению собаки-буруна никакого отношения». Валибор приставил лезвие меча к его горлу и в полной тишине сказал, «Тогда поведай мне, сколько визар чулумов в войске хана-буруна». После этих слов Валибор резким движением перерезал послу горло, не дав ответить. Кровь фонтаном хлынула на сидящего рядом посла Ариев. Тот чертыхая скочил, но был также обездвижен, стоящим сзади разящим. Кто это? пристально глядя на Арийца, спросил Доброслава волебор. Арийский посол Ганс Карлович из рода Гармеший княжич. А, -а, -а еще один заклятый друг славян, злобно прорычал волебор. «Мы не враги вам», — смело ответил Ганс Карлович. «Мы свято чтим данную на крови клятву короля всех королей Фридриха I, данную вашему деду Владимиру, да запомнят его на все времена». «Да уж запомнят», — усмехнулся Валибор. Он резко опустил меч, развернулся и вернулся за свой стул. «Поживем — увидим, а пока...» Валибор передал стоящему рядом разящему окровавленный меч, попутно велев вынести мертвого Пххазара. «Уважаемые посланники, покажите свои верительные грамоты и представьтесь, как подобает вашим чинам и званиям». Акция устрашения удалась. Прислужники послов судорожно засуетились, доставая грамоты, а Агриппа наклонился и тихо лишь для княжича сказал «Негоже в первый день кровь проливать!» «Так надо!» — отрезал волейбор, приняв свиток от незнакомого посла. «Кто таков?» Престарелый дипломат, как подобает в таких случаях, поклонившись, ответил. «Иридон Терман, имея честь быть послом величайшего короля всех времен, Георга, из рода Элестерра, правителя Западного королевства!» Волейбор презрительно отмахнулся. Избавьте меня от титулов ваших хозяев. Достаточно назвать свое имя и государство, кое вы представляете. Старший воевода Агриппа вновь наклонился и недовольно прошептал. Это дипломатический этикет, слович. Его нужно соблюдать, иначе мы ничем не будем отличаться от варваров, с которыми боремся. Ярость бушевала в душе юного душегуба. Но волейбор словно питался ею, она наполняла его, придавая сил. В итоге волебор кивнул умудренному опытом воеводе и, встав, произнес. «Уважаемые гости, прошу меня извинить за столь неподобающее обращение. Я всецело убежден, что с годами мне удастся полностью овладеть тонким искусством дипломатии. А пока прошу вас, продолжайте свое представление». Послы облегченно выдохнули. Влибор видел это и видел, как и с какой осторожностью смотрят на него агриппа. Поэтому он решил чуть надавить на посла короля Георга, так сказать, стать на защиту государственных интересов Дарии, уже в первый день показав себя грозным правителем запада страны. Вам же, многоуважаемый посол Терман, я хочу сообщить. И прежде чем начну... Настоятельно рекомендую незамедлительно передать это своему руководству. Отныне город Бронск в нашей сфере интересов. А также хочу вам посоветовать повлиять на своих союзников-финикийцев. Их агрессивные выпады против наших торговых караванов неприемлемы, а подкуп ихними соглядатами знати вольного рода Бронск недопустимы. «Все не передам», — низко поклонился посол Терман. «Кстати, финикийские дипломаты тут есть?» Из очереди послов вышел грузный знатный мужчина. Николай Златоглас, имея честь быть консулом наместнике в вольном городе Бронск. «И как это увязать с финикийцами?» — недоумевал Валибор. При вражде какой а биде, финикийцы ведут беседы через третьи уста, в данном конкретном случае через нас, великий вольный город Бронск. Валибор вздохнул и продолжил знакомство с дипломатами Аташе и консулами. Под конец встречи, когда все стали расходиться, он призвал златогласа. Консул присел рядом на предложенный стул. «Почему вы до сих пор не присягнули нам?» Без лишних слов спросил Валибор. «Такова народная воля», — пожал плечами Николай. Вечи лишь дало клятвенное обещание, что до конца времен наши люди не развяжут войну с могучим родом словичей». «Добро, слышал, вы хороший дипломат, а торговец и того лучше. Есть ли у вас пожелания к нашим отношениям?» «А то», — с насторожностью произнес Николай, «пошлины бы снизить». До конца сессии на торговлю в ваших центральных регионах нам жаловать. — Да, понимаю, понимаю, — сочувственно покачал головой волейбор. — Тем не менее, вы голос нашего врага, а торговцы, как вы, думаю, знаете, помимо своих целей, еще и шпионят на кого ни попадя. Так что сразу нет. — И Ничего нельзя сделать? — заискивающе спросил золотоглаз у вставшего и собирающегося уйти княжича. — Возможно, — интригующе ответил волейбор, — после приветственного пира поговорим о сем. Разумеется, — откланялся консул.